18. Ближе к вечеру Щепкин собрал группу в своем кабинете в спортивном обществе, чтобы обсудить план действий на время поездки и расписать расстановку сил. Но не тут-то было. Сперва позвонил Зинштейн и принялся объяснять, кого из съемочной бригады он уже нашел и кто ему еще нужен здесь. Послать режиссера куда подальше было никак нельзя, и капитан вынужденно слушал взволнованный голос Зинштейна, поддакивая и вставляя «Хорошо, согласен». Потом позвонили из управления железных дорог и попросили уточнить, сколько мест нужно бронировать. Пришлось самому звонить Зинштейну и уточнять. Режиссер наверняка еще не знал. Что-то говорил о поиске хорошего гримера. Щепкин плюнул. Позвонил в управление и заявил. «Бронируйте четыре купе в вагоне первого класса и три во втором». После этого Василий вернулся к делу. «Состав японской делегации нам известен. Размер багажа не особо важен. Он будет при них, в вагоне». Вагон частично бронирован, конструкция усилена. В остальном ничем не отличается от стандартного. Схему посмотрели? Белкин и Гаглидзе одновременно кивнули. В принципе, проникнуть можно и через крышу, и через окно, в полу, в техническом отсеке. Хотя они наверняка закрыты на задвижке. Окна, само собой, тоже. Двери усилены. Замки двойные. «А такие только взрывать!» — вставил Белкин. «Вообще-то я приготовил в дорогу чемоданчик <с>, с игрушками». Игрушками поручик называл разнообразные образцы взрывчатки. Динамит, тротил, пироксилин. «Надеюсь, до их использования не дойдет», — насмешливо протянула Диана. «Столько шума!» «По ходу решим», — сказал Щепкин. «Давайте вернемся к плану. Первый вариант — остановка в Вятке. Если все пройдет, как задумано, мы сможем обыскать вагон в отсутствие японцев. Или просмотреть ручную кладь, если японцы утащат украденные документы с собой». «Хм...» «Я бы на их месте потащил», — заявил Гоглидзе. «Вообще бы из рук не выпускал». Так, дальше. Пожар в поезде. Авария на дороге. Тут сложнее. Можно потерять контроль и испалить весь состав. Придется привлекать посторонних, иметь под рукой пожарников. «Может, их сразу в поезд взять?» — предложила Диана. — А то где мы в поле или в тайге пожарных отыщем? Капитан хотел было одернуть не в меру веселую Холодову, но задумался. Она не так уж и не права. — Действительно, как обеспечить присутствие пожарных в относительной близости? Пускать следом второй состав? Надо подумать и сегодня же решить. Так, и третий вариант Владивосток, здание японского консульства. Тут как раз на первый план и выходит основная маскировка под съемочную группу: Наш гений Синема уже носится по Питеру, собирает людей, покупает оборудование и технику. А, кстати, Василий обвел сотрудников взглядом. В Синема играем серьезно. Из роли не выходим. До поры. Я меценат и продюсер, мать его. Ты, Георгий, директор и проныра, способный уговорить на главную роль папу римского. Диана — прима, хоть и начинающая. Гриша — оператор. Поручик растянул губы в улыбке. «А, я уже посмотрел, что за зверь такой!» Камера для съемки. И в руках подержал. Страшная вещь. Ничего не укусит. Помните, с нами поедет целая группа. Хорошо хоть в другом вагоне. Держаться спокойно, дружелюбно. Они — наша ширма. А женщины там будут? Невинным голосом спросил Гаглидзе перехватил укоряющий взгляд Дианы. — А что? Скучно столько дней в пути и без женского общества. Актрисы веселые, смешливые, с ними весело. И контакты заодно наладим. — А, командир! Щепкин покачал головой. — А может, тебе еще и бордель какой-нибудь столичный взять, чтобы уж наверняка не скучал? «Господин ротмистр, вспомните святое писание. <смех> Воздержание — угодное дело». «Но не столько же!» «И потом, разве в писании об этом сказано?» «Вопросы!» — перебил за Щепкин. «Предложения нет?» «Все ясно пока что. А что там и как увидим?» Ответил за всех Белкин. «Тогда напомню, братцы и сестры», покосился на Диану Щепкин. «Дело чрезвычайно важное. На контроле не только в генштабе, но и в Ставке. Так что права на ошибку мы не имеем». Белкин и Гоглидзе уехали первыми. Диана на выходе задержалась. Посмотрела на Щепкина. «Вчера ты не соизволил приехать. Может быть, сегодня уважишь даму?» Щепкин подошел к ней вплотную, ощутил едва уловимый аромат духов, посмотрел в блестевшие глаза и уклончиво ответил. «Попробую». «Я буду ждать тебя в Осирии. «Так, кажется, произносят твое имя, японцы, да?» Щепкин от неожиданности вздрогнул, бросил на Диану пристальный взгляд. Та улыбнулась и скрылась за дверью. На вокзал Щепкин приехал к часу дня. Прошел здание насквозь, продефилировал по перрону. Потом в сопровождении сотрудника железнодорожной полиции сходил к составу, осмотрел его. Вагон для дипломатов еще не подогнали, но капитан обошел его еще вчера. Искал места для тайников и закладок, проверял качество замков и засовов. От состава Щепкин прошел в дежурное помещение полиции и там выслушал доклад сотрудника, специально отправленного следить за подходами к составу. Тот ничего интересного не сказал. Посторонних на путях не было. Вскоре подъехали Диана, а за ней Гаглидзе и Белкин. У Дианы с собой было два чемодана и саквояж. У офицеров только большие саквояжи. Правда, у Белкина был еще чемодан с инженерным инвентарем. Тротил, запалы, детонаторы, провода и прочее. Сам капитан довольствовался саквояжем кейсом, сделанным на заказ. Туда влезал весь походный скарб. Он, как и его сотрудники, предпочитал путешествовать налегке, приобретая нужные вещи в дороге. Но Адиана, женщина, этим все сказано. Без пары платьев, трех шляпок и кучи белья из дому не выйдет. Щепкин встретил их у входа в помещение начальника станции. Завел внутрь просторной комнаты. «Ждем здесь. За подходами к вокзалу следят. О появлении японцев нас предупредят», — пояснил Щепкин. «Надеюсь, все взяли, ничего не забыли». Белкин покачал головой, Гоглидзе хлопнул по боку стоявшего на скамейке саквояжа. Диана, лучезарно улыбаясь, качнула головой. — Конечно, забыли. Я все утро просидела над чемоданами, не зная, как вместить в них хотя бы половину гардероба. Чуть не заплакала от огорчения. Щепкин отвел взгляд. Радость на лице Дианы его раздражала. Прошлым вечером, придя к ней, как и обещал, он не устоял перед настойчивым, но мягким натиском девушки и остался на ночь. Сейчас собственное слабоволие вызывало злость. Хотя ночь прошла замечательно. За что спасибо Диане. Наш гений синима не опоздает. — спросил Гаглидзе, А то эти интеллигенты бывают рассеянны сверхмеры. Щепкин испытывал те же сомнения, хотя Зинштейн не был похож на растяпу. Но ведь он будет не один, а как там у других с понятием времени, неизвестно. — Подождем, — ответил он и посмотрел на часы на стене. Ровно в два часа дня... Состав подогнали к перрону. Пассажиры потянулись к вагонам, носильщики поволокли их багаж. Поднялся обычный в таких случаях гвалт. Впрочем, у вагонов первого класса было тихо и спокойно. Несколько мужчин в дорогих костюмах, две женщины средних лет, молодая парочка, явно дворяне. Они чинно подходили к проводнику. Тот встречал их поклоном, брал билеты, вежливо называл номера купе и также с поклоном указывал на тамбур. Слуги, опрятно одетые, солидные, заносили багаж. — А мы после, — спросил Щепкина Белкин, — подождем японцев а садиться будем вместе со съемочной группой. В этот момент к ним подбежал одетый в штатское агент полиции. «Японцы прибыли», — коротко доложил он, — «следуют через вокзал». Капитан кивком поблагодарил агента, и тот исчез. 14.07. Обернулся на часы Белкин. Не очень-то и спешили. — А вот и они, — хмыкнул Гоглидзе, — легки на помине. Столь фривольный тон адресовался появившимся на перроне японцам. Впереди шли двое, средних лет мужчина в дорогом костюме и молодой человек лет тридцати с черной повязкой на левом глазу. Хиро Идзуми, вальяжный тип, и его секретарь. Йоши Кинджира. Йоши, уточнил Белкин, а свой глаз он, случаем, не под Мугденом потерял. Щепкин не ответил, продолжал следить за японцами. Честный мальчик Нео Горо, советник по культуре. Среднего роста, плотный, с бритой головой японец спокойно шел за Кинджира. «А при чем тут честный мальчик?» – не поняла Диана. «Имя его так переводится – честный мальчик. А вот и Хачира Касуми и Ючикихо. Я так полагаю, охрана и Дзуми – они же силовая группа. Если и впрямь японцы выкрали документы, то вот эти двое. Там же вроде был один». — нахмурился Белкин. — Может, и один, а может, второго не заметили. Приметные ребятки. Офицеры внимательно разглядывали японцев сквозь стекло, оценивая их как людей и как противников. — У двух последних здорово набиты костяшки пальцев, — заметил Белкин. — Карате занимались. — Может быть кивнул Щепкин. «Они все тренированы», высказался Гаглидзе. «Походка, жесты, все отработано. Вот только насколько готовы к контакту». «Готовы», вдруг подала голос Диана. «Идзуми не знаю, но у остальных оружие под одеждой». «Да, есть», согласился капитан, «что вполне понятно». Серьезные ребятки, если дойдет до дела, работать придется всерьез. Гоглидзе утратил обычную веселость и смотрел на японцев как-то недовольно. В поезд японцы садиться не спешили, стояли у дверей тамбура и о чем-то говорили. Их багаж, десятка-полтора чемоданов, сумок, саквояжей, Грузили в вагон. «По сторонам зыркают», — усмехнулся Белкин. «Ждут погоню. Видок у этого ицдуми нерадостный. Может, понимает, что натворил?» «Понимает или нет, неважно», — громко произнес гглидзе «А вот где наш режиссер новоявленный и его люди?» «Вот вопрос. Я что-то на...» Шум и оживление у дверей вокзала заставили ротмистра замолчать и удивленно замереть на месте. На звук обернулись Белкин и Щепкин и даже невозмутимая Диана. На перрон высыпала большая толпа гомонящих людей. Здесь были и мужчины, и женщины, причем только молодые, разодетые по последней моде. Звучали выкрики, смех. Последними шли насильщики, груженные сверхмеры. Возглавляли эту колонну трое мужчин. В центре шел Зинштейн собственной персоной, справа здоровенный парень в дорогом костюме, а слева седой мужчина средних лет в смокинге. Все трое были на веселе. В руках Седова открытая бутылка шампанского. Следом шли две молоденькие девушки и какой-то парень в очках. За ними еще двое мужчин и три девушки. Зинштейн вдруг встал, поднял руку и хорошо поставленным голосом прокричал. «Давайте все ко мне! Все ко мне! Будем и и загружаться в вагоны!» «Этот поезд, этот проводник в будущее понесет нас!» «Серджио, давай выпьем!» Перебил его седой мужчина, протягивая Зинштейну бутылку. Тот оттолкнул руку седого. «Я же говорил, это мавитон. Пить шампанское из горла могут только... Ну, и... и подлецы. И то по утрам!» — Челак? Бокалы? — <связывая> рявкнул Седой, глядя на носильщика. Тот привез тележку с багажом и теперь ждал указаний. — Перестаньте, Мишель, мы не в Кюба, это пошло. А -а -а — А где? — <связывая> он завертел головой. — Дамы, милые дамы, давайте сюда, — <связывая> не унимался Седой. Надо достойно проводить нашего Серджо, великого, э, в будущем мастера. И прошу, Мишель! Поморщился Зинштейн. Право слово, ты набрался! Господи, где же Василий? Кажется, наш выход. Тихо сказал Белкин, глядя на компанию. «Командир!» Щепкин смотрел на Зинштейна и на японцев. Те наблюдали за весельем русских с вежливыми улыбочками на губах. Но капитан отлично знал, что на самом деле они в душе смеются, видя такой балаган. Однако удивления не высказывают. «Ай да Зинштейн! Ай да сукин сын! Вот уж выход так выход! Маскировка что надо! Но теперь пора эту компанию разбивать. Нужных сажать в вагоны, ненужных оставлять здесь. Диана, Георгий, со мной! Григорий, на тебе багаж и следи за японцами!» Как они отреагируют на наше появление? Пошли. Зинштейн увидел Щепкина, когда тот подошел уже почти вплотную. Развел руками, заулыбался. «Василий Сергеевич, ну, наконец-то! Я уж волноваться начал!» «Мишель!» Это он крикнул своему товарищу, который опять начал шуметь и звать девушек. Господа и дамы, позвольте представить, наш добрый гений, покровитель, меценат Василий Сергеевич. Рад видеть вас, Сергей Михайлович, перебил его Щепкин. Вижу, проводы вы отметили как надо. Седой вдруг успокоился, внимательно посмотрел на Щепкина, отрывисто мотнул головой, а безмерно счастлив познакомиться. Михаил Аристархович Лукомский, критик, литератор. Он протянул Щепкину руку, с чувством пожал ее и вскинул голову. Рад, что и в такие трудные для Отечества времена не перевелись еще широкие душой и открытые сердцем люди, способные пожертвовать искусству толику своих средств. Это замечательно. Это прекрасно. Мишель, опять остановил его Зинштейн, угомонитесь. Василий Сергеевич, позвольте вам представить, я сделал все возможное, чтобы собрать наиболее достойных, так сказать, Григорий Скорин, художник. Зинштейн повернулся к здоровенному парню, что стоял рядом и со скромной улыбкой смотрел на Лукомского и на Щепкина. Капитан вежливо кивнул художнику, отметив его богатырскую стать и неожиданно серьезный взгляд. Лицо у него было несколько напряженное, но вполне приличное. Зинштейн указал на молоденькую, хорошенькую девушку, смело рассматривающую капитана. Марина Плавская, актриса, начинающая, но подающая большие надежды. Виолетта Мармина, гример, чуть постарше, симпатичная, но немного скованная. Ольга Ванина, костюмер. Кукольная личика, веселые глаза, светлые волосы, ангелочек во плоти и всего лишь костюмер или пока костюмер. Дальше пошли мужчины. Витальд Смардаш, актер. Рослый, видный мужчина, ровесник Щепкина с роскошными усами и демоническим взглядом. Одет броско, но не очень дорого. А это мой помощник, Леонид Бровников. Этот парень похож на Белкина, только пожиже фигурой и глаза карие. А всех, кого смог найти, уговорить и собрать. Зинштейн явно гордился собой. И поверьте, эти люди смогут создать шедевр. «Вместе со мной!» «И за это надо выпить», — провозгласил Лукомский, размахивая пустой уже бутылкой. «А-а-а!» Щепкин повел взглядом на остальных. «Это наши друзья. Пришли проводить нас в далекий путь. Пожелать нам удачи!» Судя по помаде на воротнике рубашки... Зинштейну желали удачи очень у кто-то из этих милых молоденьких девчушек, а, а то и две сразу. Щепкин скосил глаза на японцев, те уже садились в вагон и на шумную компанию внимания не обращали. И то хорошо. Капитан взял Зинштейна за локоть. Отвел на два шага в сторону. «Пусть ваши люди занимают места, Сергей Михайлович. Вот Георгий Дмитриевич поможет. Кстати, позвольте представить. Тот самый человек, который может достать все. Директор!» Зинштейн с чувством потряс руку Гоглидзе, восхищенно посмотрел на него и замахал руками. «Друзья! Друзья! По вагонам! Пора в путь!» в вагон!» — уточнил Гоглидзе. «Прошу за мной, господа! И прекрасные дамы!» Представительная внешность ротмистра производила впечатление на девушек. Они смотрели на него во все глаза. Мужчины отреагировали спокойнее но послушно пошли за ротмистром. Гаглидзе утащил за собой и Лукомского, который все требовал шампанского и дал знак носильщикам вести багаж. Когда шумная компания исчезла, Щепкин подозвал стоявшую в стороне Диану. А это Диана Холодова, тоже актриса, правда, театральная. Недавно дебютировала. Зинштейна внешность Дианы сразила на повал. Он замер, пожирая ее глазами, Потом низко поклонился, Взял руку Дианы и поднес к губам. — Сударыня, вы — настоящее чудо, Сказочная принцесса. Яркая звезда в темном небе. — А? «Вот как надо говорить комплименты, Василий Сергеевич!» Засмеялась довольная Диана, посылая Щепкину хитрый взгляд. Потом посмотрела на Зинштейна. «Сергей Михайлович, я верю, что ваш гений поможет мне раскрыться на экране и сделает меня примой синема». «Я буду вашим проводником в мир синематографа!» — ответил Зинштейн. «А вы станете моей музой!» Диана тактично не заметила след помады на воротнике рубашки Зинштейна, мило улыбнулась ему и мягко вызволила руку из цепких пальцев режиссера. «Нам не пора в вагон, надо устроиться!» Зинштейн закивал, подал Диане руку, и они пошли к дверям. Щепкин усмехнулся. Бедный Зинштейн, он не первый попадает в ловушку этих ярких глаз и чарующей улыбки. Подскочил Гаглидзе, глянул по сторонам. Японцы сели, Гриша, с багажом, на месте. Нам тоже пора. До отправления полчаса. Он осекся, глядя на рослого молодого мужчину в американском костюме с сигарой в зубах. Тот подошел к вагону первого класса, что-то сказал носильщику, потом на скверном русском обратился к проводнику. Э, сори, это есть э, фагон э, Фо. Четвертый, ваше благородие! Взял под козырек проводник. «Прошу, в э, вагон!» Американец указал носильщику на вещи. Тот быстро подхватил чемоданы и саквояж и исчез в тамбуре. «Ну, так идем!» — повторил Гоглидзе. Щепкин глянул по сторонам. «Возле вагона дипломатов никого!» Большинство пассажиров уже сели в поезд, перо опустел. «Идем, пора начинать операцию». Э, «Тогда с Богом, Василий Сергеевич!» Вполне серьезно проговорил Гаглидзе и первым пошел к тамбуру.